Неужели тетушка Адалина винила Шалан в неудаче с дуэльным соглашением? После того, что ее племянник устроил на прошлой неделе. Что ж, по крайней мере он теперь занят, а у Шалана образовалось немного времени, чтобы почитать и поразмыслить о Буритиру. Девушка готова была заниматься чем угодно, если оно отвлекало ее от беспокойства за братьев, которые все еще не ответили на письма, умоляющие покинуть Якевет и приехать к ней. Я нахожусь он очень странным.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 Заметки Амарама большей частью относились к попыткам встретиться с Паршенди, расспросить их о приносящих пустоту и о том, как можно тех вернуть. Он все-таки упоминал Уритиру и, похоже, пришел к тому же выводу, что и ясно. В древнем городе Буревой Престол существовала дорога в Уритиру. Десять таких путей некогда соединяли десять столиц древних королевств с Уритиру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 Девушка взяла древнюю схему Буревого престола, копию мозаики. Это была скорее картина, чем карта. И особые пометки вроде растений и направлений на ней отсутствовали. Хотя Шалана оценила красоту изображения, скудость информации сильно расстраивала. «Это ведь здесь», – размышляла она. «Тайна, клятвенные врата. Все тут, на этом плоскогорье».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 Она вернулась в спальню и положила сферу на пол внутри ступни вали. Когда виденка отошла, иллюзия все равно сделалась нечеткой. Точно пузыри, готовый вот-вот лопнуть. Девушка замерла и, уперев руки в бока, уставилась на вали, которая все более размывалась. — Это кошмар какой-то! — раздраженно воскликнула она. Узор прогудел. — Мне жаль, что твои магические, пока силы не действуют мгновенно и так, как тебе бы хотелось.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 Он был похож на рубегончию, которая затрубила и успокоилась, полностью удовлетворенная. И тут Шалан кое-что заметила. «Я не свечусь», — изумилась она. «Во мне много бури света, но я не свечусь». <таспалкивает> Прогудел узор. «Большая иллюзия превращает один поток в другой. Питается твоим бури светом». Она кивнула.